«Что ее доить-то будет?» — спросил Егор. «Моя бабушка», — ответила я. «Если надобно, я тоже могу доить», — заметил Егор. «У нас дома, когда мама болела, я бывало надену ее фартук, на голову ее платок, чтобы корова подумала, это не я вовсе, а мама, и подаю за милую душу все до капельки». Вера Алексеевна... Пристально посмотрела на него, как бы решая, говорить или не надо. Наконец решилась. У меня сын на фронте, твой ровесник. — На каком фронте? — спросил Егор. — На Калининском. Она вздохнула. Все время писала аккуратно, а вот уже более месяца ни строчки. Брови ее сошлись вместе. Наверное, она нарочно хмурилась, чтобы не заплакать. — Писем нет перед письмами, — сказал Ипполитов. — Вот увидите, не сегодня-завтра получите письмо. Если бы, — снова вздохнула Вера Алексеевна, на миг строгое лицо ее вдруг показалось моложе, мягче. Я смотрела попеременно то на нее, то на Егора и Ипполитова. Почему-то в эту минуту подумалась. Когда-нибудь, может быть, спустя много-много лет Мне вспомнятся все они Вспомнятся их слова, взгляды, улыбки Так ясно, так отчетливо, будто и не расставалась с ними вовсе — Ладно, — сказала Вера Алексеевна — Насмотрелась на корову, теперь пойду по делам Она хотела еще что-то добавить, но не успела Дверь сарая широко распахнулась, в сарай влетела бабушка. Не вошла, а именно влетела. — Вы здесь ничего не знаете? — задыхаясь, проговорила она быстро. — А что случилось? — усмехнулся Иполитов, Ни слова не говоря, бабушка потянула его за рукав. — Идем скорее. И первая побежала обратно к дому. Мы все четверо, поспешили вслед за нею и разом остановились, потому что из черной тарелки громкоговорителя, висевшего на столбе возле подъезда, раздавался ставший хорошо знакомым каждому густой медленный голос Левитана. Я схватила Веру Алексеевну за руку, она обернулась, крепко сжала мою ладонь. Егор с Ипполитовым застыли, перив глаза в тарелку громкоговорителя — откуда доносились исполненные великой надежды и такие долгожданные слова. Это был декабрь сорок первого, памятный всем нам декабрь.